Глава двадцать восьмая Леви Порой падаешь ниже, чем рассчитывал И как я только мог подумать, что мой план сработает Проклиная все на свете, поддаю ногой охапку травы Я поворачиваю кепку на голове Надписью «Вперед» только для того, чтобы тут же крутануть ее обратно Медленно возвращаюсь в лагерь Я с каждым шагом борюсь с собой Идти назад к озеру — Или просто в палатку? Может, стоит взять тайм-аут? Вероятно, я первый парень на этом свете, кому невыносимо, что девчонка не говорит. Мне это просто мозг выносит. Вот дерьмо. Я совершенно забываю о том, что здесь происходит, что происходит со мной. Понятия не имею, где мама с Томом, и они, похоже, не собираются это менять. С этим я справлюсь когда-нибудь». Но еще неизвестно, что будет после лагеря и святой Анны. Знаю, кем я был раньше, но кто я сейчас? Вообще-то лагерь должен был дать ответы на эти вопросы. Я хотел получить время для размышлений. Хотел побыть один и ни с кем не разговаривать, пока не появилась девчонка с истинно черными волосами и не повела себя именно так. Удрученно закинув руки за голову, делаю несколько глубоких вдохов. «Будь здесь Бен, он попал бы в точку. Если я скажу тебе, что некоторые вещи происходят, потому что так надо, ты не поверишь. Но я все-таки скажу. Иногда стоит идти, куда жизнь ведет, а иногда — строить ее самому. Сложность в том, чтобы отличить одно от другого. Это тонкая грань между сердцем и разумом, между отпустить и удержать». Они продолжают кричать Им без этого не обойтись. Иду в комнату Тома. Я в ярости. Хочу, чтобы они, наконец, перестали. Повсюду разбросаны шмотки, повсюду маминой вещи. Я так хотел бы привести домой кого-нибудь из друзей, но мне запрещено. «Проклятие!» — кричу я. Но они ссорятся так громко, что не замечают меня. Мама слегка покачивается. Я выхватываю маленький пакетик из руки Тома. И в эту секунду они понимают, что я здесь. «Не делай глупости, Леви! Отдай мне это!» «Почему вы опять ссоритесь?» «Потому что твой брат ворует мамины вещи!» — бормочет она. «Леви, пожалуйста, отдай!» Он кажется очень рассерженным. И я спрашиваю себя, почему у него такие красные глаза, а кожа такая бледная. «Зачем ты отнимаешь у мамы пакетик сахара?» Это случилось за год до Святой Анны. Скоро выяснилось, что это не сахар. Черт. Я был ребенком. Я был слеп. Ноги несут меня в лагерь. Я зажигаю факелы и в нерешительности застреваю между палаткой и озером. Все остальные ушли. Это видно и чувствуется. Мы с Яной стояли рядом с палаткой, а внутри... Пия в это время горячо спорила сама с собой. «Может ли она взять на себя ответственность и оставить меня одного или Ханну, или Ханну со мной, или, может, Яна могла бы остаться? Но вообще-то она ей нужна в походе». Пиа даже ненадолго склонялась к тому, чтобы отменить поход, пока, наконец, Яне не надоело, и она не прервала ее жаркий монолог. Она успокоила ее, сказав, что «я справлюсь», И Пия стала, как мантру, повторять, что она мне доверяет и что все будет хорошо. Я озираюсь вокруг. Ханны и Мо тут нет. И я уверен, что знаю, где они. Вопрос лишь в том, следовать за жизнью или строить ее самому. А не может ли это в некоторых случаях совпадать? Да, говорю я себе, может. И вот я иду по узкой тропинке, прохожу тот участок пути, что знаю наизусть, что ощущается родным. К Ханне. Быстро темнеет. По деревьям, усиливаясь, проносится ветер. Стало ненамного прохладнее, но благодаря ветру значительно приятнее. Впереди у озера кто-то стоит. Я различаю силуэт и волосы Ханны. Для этого еще достаточно светло. Она стоит спиной ко мне, не думая, что она меня замечает. Она приходит в движение, медленно, но все же это странно, потому что перед ней только озеро и больше ничего. У нее должно быть уже давно мокрые ноги. Подхожу ближе, иду быстрее. Вижу в траве за ней Мо. По какой-то причине она внезапно останавливается, я облегченно вздыхаю. Что-то тут не так. Просто чувствуется, что что-то неправильно». Ханна делает еще один шаг, а затем прямо перед ней загорается свет, огонь. Он вспыхивает, горит все ярче, и я не понимаю, откуда он взялся и что она задумала. В голове у меня что-то замыкает, я проношусь оставшиеся метры, хватаю ее и оттаскиваю назад. Огонь порхает в воздухе.